Юстиниан и рабство Закономерным явлением, логично вытекающим из церковных установок того времени, стала отраженная в законодательстве тенденция к изживанию рабства как пережитка прошлого. Нет, император вовсе не был аболиционистом. Рабы существовали до, остались и после него, но именно при Юстиниане Право стало максимально лояльным к рабам и было снято большинство сохранявшихся доселе в римском праве ограничений для отпуска этих людей на волю. Да, для полной ликвидации этого института потребовалось еще пять веков, но принципиальные изменения и в законодательстве и в общественном сознании закрепились именно при Юстиниане. Огромным облегчением стала отмена закона Фуфия Каниния консулов второго года до нашей эры, действовавшего в империи несколько веков. Согласно этому закону, господин не мог отпустить на волю всех своих рабов, но только меньшую их часть. Половину, если владел не более чем десятью рабами, треть при числе рабов от одиннадцати до тридцати, четверть, если их было от тридцати одного до ста или лишь пятую часть при большем количестве, но не более ста человек одновременно. Владельцы одного или двух рабов из-под действия закона исключались. Конечно, милосердие императора переоценивать не стоит. Бегство раба или вооруженный мятеж карались по-прежнему: бежавшему могли отрубить ногу, а вооружившегося против хозяина казнить. Хотя, если причиной бегства было жестокое обращение со стороны хозяина, таких драконовских мер не применяли. А еще император приравнивал всех вольноотпущенников не различая их статуса к римским гражданам. Важнейший шаг. Теперь перед лицом закона вчерашние рабы могли отстаивать свои интересы без какого-либо ущемления. Нужно ли объяснять, каким благом оказалось это нововведение для сотен и сотен тысяч людей? Правда, одновременно законодательство Юстиниана Конституция 534 года и новелла 22-535 года фактически приравняла к рабам приписных колоннов вплоть до отказа признавать их браки, в том числе и со свободными женщинами и даже наказание отскрипция скрипция умеренными ударами. Император заботился о том, чтобы земли не остались без рабочих рук, Ибо потомство таких союзов следовало статусу матери. Юстиниан пошел еще далее, введя в 536 году правило, согласно которому дети от скрипцицев, принадлежащих разным хозяевам, могли быть поделены между последними. Впрочем, введя такую жестокую норму, император сам же ее и отменил. 162-я новелла, 542 второй год. Итак, первые после Ники годы в плане внутренней политики оказались весьма насыщенными. Но Юстиниан не успокаивался. Он готовился к реставрации Римской империи от Кавказа до Гибралтарского пролива. Об одном умоляем мы святую и славную Деву Марию Заявил по этому случаю император в законе, датируемом 533 годом, «Чтобы по ходатайству ее удостоил Господь меня, своего последнего раба, воссоединить с Римской империей все, что от нее отторгнуто, и довести до конца высочайший долг наш». Иными словами, Империю ожидали масштабные войны на Западе. Но для этого нужно было обезопасить восточную границу. Василевс занимался и этим. Мир с Хусровом империя, как это нередко делалось, купила. Договор был заключен в сентябре 532 года. Поскольку он не имел срока действия, историки прозвали этот мир вечным. Таковым он, конечно, не оказался, но передышку на несколько лет Константинополь получил. Персам уплатили 110 кентарьев золота, примерно 3,5 тонны, что могло считаться достаточно скромной суммой, особенно если учесть, что в основном эти деньги, как утверждали иранцы, шли на содержание крепостей в кавказских проходах. Обороняя их, Иран отражал набеги варваров, прежде всего гуннов, опасных для обеих стран, а империя не вкладывалась в эту коллективную безопасность уже более 20 лет. Казалось, звезды в небе плясали от радости. Вспоминал это событие Захария Риттер, житель какой-то из приграничных областей, страдавших от войны. Для начала Константинополь решил напасть на королевство вандалов в Северной Африке. Наверное, главной причиной этого стало поведение самих вандалов. Если в той же Италии готы вели себя по отношению к местному населению, в общем-то, дружественно, то в Африке, несмотря на почти столетнее господство вандалов, слияние не произошло. Арияне-вандалы периодически устраивали в отношении православного римского населения экзекуции, подчас весьма кровавые, а многих свободных, прежде римлян, обратили в рабов. На протяжении трех десятков лет, начиная с середины V века, Восточная Римская империя неоднократно пробовала влиять на вандалов с целью прекратить преследование. Немалых усилий потребовало и возвращение увезенной из Рима Евдокии, дочери императора Валентиниана III. Примечание. Ее мать Евдоксию и сестру Плацидию Гизерих отослал в Константинополь в начале 460-х годов. Евдокии уже выдали замуж за одного из сыновей вандальского короля Гонориха. Спустя 10 лет Евдокии удалось бежать из плена к своим родичам в Константинополь, оставив сына Ильдериха в Карфагене. Конец примечания. Грозный Гизерих, захватчик Африки и грабитель Рима, не брезговал и пиратством, приведя средиземноморское судоходство в совершенный беспорядок. Он оставил этот мир в 477 году, а его преемник Ганорих, Гуннерих, усилил давление на африканских римлян, доводя их существование до скотского. Правда, зиноном Зеноном он предпочел сохранить мир. К моменту получения юстинианом верховной власти этот мир длился полвека. И, как писал Прокопий, вандалы изнежились, привыкли вкусно есть и пить, жить в удобных домах, ходить в дорогих одеждах. Это означало, что тяга к походной жизни и войнам у них резко снизилась. К тому же подобный образ жизни требовал средств, которые добывались эксплуатацией подневольного населения, соответственно, среди подданных зрело недовольство. В 523 году королем стал Ильдрих, внук не только свирепого Гизериха, но и Валентиниана Третьего. Он резко сменил политику своих предшественников, прекратил преследование православных, слав богатые подарки Юстину и Юстиниану. Кроме того, он по обвинению в заговоре казнил бывшую королеву Амалафриду, вдову своего предшественника. Но Амалафрида была сестрой Теодориха Великого, и в Карфагене ее окружали прибывшие с ней знатные соплеменники их тоже предали смерти. Вандальское королевство теперь не могло рассчитывать на симпатию италийских готов, тем более что Ильдрик, если и не порвал с арианством, то во всяком случае уравнял его на своей земле с православием. Все эти обстоятельства несомненно учитывались Юстинианом, который наверняка начал планировать африканскую кампанию задолго до ее фактического осуществления. В 530 году власть в Карфагене захватил родственник Ильдериха Гелимер. Это оказалось отличным поводом для конфликта. Послов нового короля вандалов Юстиниан выгнал и потребовал возвращения трона Ильдериху, Естественно, требования это удовлетворено не было. Более того, Гелимер демонстративно ухудшил условия заточения Ильдерика и его семьи. По тем временам это был достаточный казус Белли. Восстание Ника нарушило планы императора. Да и начинать кампанию на два фронта, имея на востоке Иран, государство не могло но к лету 533 года обе проблемы были решены тактическая ситуация также складывалась благоприятно для римлян от вандалов отложилось триполитания восстание в которой возглавил некий пуденций судя по имени римлянин получивший поддержку из константинополя аналогичный мятеж затеял и сардинский наместник вандалов года Этот был уже Готом. Большинство Сената и один из ближайших советников императора, префект территория Востока Иоанн Каппадокиец, пометуя о неудачном походе при Леве Первом, высказывались решительно против этой затеи, приводя самые разные аргументы. Когда он, Юстиниан, объявил Государственным мужам, что намерен собрать войско против вандалов и Гелимера, большинство их сразу отнеслось враждебно к этому плану и оплакивало его как несчастье. У них была свежа память о морском походе Василевса Льва и о поражении Василиска. Они наизусть перечислили, сколько тогда погибло солдат, сколько денег потеряла казна. Особенно печалились и горевали полные забот эпарх двора, которого римляне называют претором, и управитель казначейства, равно и все другие, на которых был возложен сбор государственных или царских доходов, предвидя, что им придется доставить на военные расходы огромные суммы, что не будет для них ни снисхождения, ни отсрочек. Из военачальников же каждый, кто думал, что ему придется командовать в этом походе, был охвачен страхом, бросаясь огромной опасности стать, если им будет суждено спастись от бедствий морского, морского пути лагерем во вражеской земле и, высадившись с кораблей, сражаться с силами огромного и могущественного царства – И солдаты только что вернувшиеся с долгой и трудной войны и еще не насладившиеся вполне радостями домашней жизни были в отчаянии, как потому, что их ведут на морское сражение, о чем они раньше даже слыхом не слыхивали, так и потому, что их посылают от пределов к востока к крайнему западу на тяжелую войну с вандалами и маврусиями. Что же касается остальных? Как это бывает при большом стечении народа, они хотели быть свидетелями новых приключений, хотя и сопряженных с опасностями для других. Но Юстиниан, вдобавок к собственной убежденности, получившей благоприятное предсказание, поступил по принципу «мы посовещались и я решил, война началась». Примечание. Будучи в начале 530-х годов в Константинополе, палестинский старец Савва Освещенный обратился к Юстиниану с определенными просьбами и предрек, что за их исполнение Бог отдаст Юстиниану и Африку, и Рим, и все остальные территории, которыми когда-то правил Ганнорий не называя имени Савы, а предсказании от некоего епископа с Востока говорит и Прокопий война с вандалами. Конец примечания. Официальным предлогом Василевс выбрал узурпацию Гелимером власти. Ведь согласно византийским стратегиконам, причина войны должна быть законной. 22 июня. 533 года экспедиционная армия под командованием стратега автократора Велисария почти на шестистах кораблях вышла в Средиземное море. Армия состояла не только из регулярных имперских войск, но и из набранных по всей стране федератов, в основном фракийских. Прокопий Кесарийский, бывший секретарем Велиссария и потому имевший самые точные сведения, описал состав этого войска весьма подробно, благодаря чему мы имеем уникальные сведения о тех контингентах, которые могла выставить для войны с врагом империя первой половины VI века. Наряду с этим подготовкой солдат для помощи Годи, Шло приготовление и войска против Карфагена, 10000 тысяч пеших и 5 тысяч всадников, набранных из регулярных солдат и из федератов. В прежнее время к федератам причислялись только те из варваров, которые не находились в подчинении у римлян, поскольку не были ими побеждены, но пришли к ним, чтобы жить В государстве на равных с римлянами правах словом федера римляне называют договор о мире заключенный с врагами теперь же всех стало можно называть этим именем так как в течение времени теряется точность приложена к чему-либо названий, и поскольку условия жизни и дела меняются в том направлении в каком угодно людям Они обращают мало внимания на ранее данные ими названия Командующие федератами были Дорофей, стратег войск в Армении и Соломон, который помогал в войске вели царию Римляне называют такого человека доместиком Этот Соломон был евнухом Он лишился срамных мест не по злому умыслу какого-то человека, но по какой-то случайности когда был еще в пеленках. Кроме того, были еще Киприан, Валериан, Мартин, Алфия, Иоанн, Маркел и Кирилл. Конницей командовали Руфин и Эган, принадлежавшие к дому Велисария, Варват и Пап, пехотой Феодор, которому было прозвище Ктеан, Терентий, Заид, Маркиан и Сарапис. Иоанн Бывший родом из Эпидамна, который теперь называется Деррахий Был поставлен во главе всех начальников пеших войск Из всех них один Соломон был родом с востока С самых крайних пределов римской державы Где теперь находится город Дара Эган был родом из массагетов, которых теперь называют гуннами Остальные полководцы, почти все происходили из Фраки. за ними следовало 400 герулов которыми командовал фара и приблизительно 600 союзных варваров из племени массагетов все конные стрелки ими командовали синий и вала весьма одаренный храбростью и твердостью характера для этого войска потребовалось 500 кораблей Из них ни один не поднимал больше 50 тысяч медимнов, но ну и не меньше трех тысяч. На этих кораблях плыли 30 тысяч моряков, по большей части египтяне и ионяне, а также и киликийцы. Начальником над всеми этими кораблями был назначен один – колоним из Александрии. Были у них и длинные корабли, приспособленные для морского боя в количестве 92. двух. У них было по одному ряду весел, и сверху они имели крышу, чтобы находившиеся тут грибцы не поражались стрелами врагов.